Часть третья. 1996 год. Глава 1 Как Анна и предполагала, крафты не сдались без боя. Выбить из Сергея развод оказалось непросто. Костя нервничал, но не мог полностью оградить Веру от волнений. Сергей и Вера могли развестись через ЗАГС, так как детей у них не было. Объявил Сергей о своём несогласии через месяц. Столько времени заявление Веры покоилось в ЗАГСе. В суде, куда обратилась Вера с иском, по закону также требовался месяц на возможное примирение. На судебное заседание пришли Вера, Костя, а со стороны Крафтов — Анна Рудольфовна и адвокат, пожилой мужчина с внешностью древнегреческого мудреца. Он мягким густым голосом поведал о неземной любви Сергея к своей жене, о его благородной готовности к прощению — и просил суд назначить супругам срок для примирения в пределах шести месяцев. Вера пробормотала, что ни о каком примирении речи идти не может, что у неё будет ребёнок. Анна Рудольфовна словно только этого и ждала. Она всплеснула руками, прижала платочек к глазам. «Верочка, наконец-то! Серёжа будет счастлив!» «Прекратите спектакль!» — вспылил Костя. «Пожилой человек, а ведете себя как дешевый комедиант». Судья, ровесница Веры, потребовала, чтобы Костя вышел из зала. Она смотрела на Веру с плохо скрываемым раздражением. Мало ему же дипломата, подавать доктора наук. Конечно, с таким смазливым личиком можно себе позволить мужиками бросаться и перебирать. «За этого хочу, за этого не хочу». Без Кости Вера совсем растерялась, даже навернулись слезы какая низость трясти перед чужими людьми грязным бельем. Ее всхлипывание адвокат сергея мгновенно обернул в свою пользу. «Вот видите, вы сами не уверены в правильности шага, который собираетесь совершить. В вашем состоянии это и не удивительно». Судья отложила решение о расторжении брака на шесть месяцев. Через полгода они пришли на суд вместе со своим адвокатом, одним из самых известных в Москве специалистов по семейному праву. Это была сорокалетняя женщина, худая и жёлчная. Звали её Екатерина Игоревна. До суда юристам договориться не удалось. Они схлестнулись во время заседания. Адвокат Крафтов утверждал, что, исходя из сроков беременности, указанных в справке, ребёнок, которого носит вера, мог быть зачат в Мексике. «Согласно пункту 2 статьи 48 Семейного кодекса Российской Федерации», твердил адвокат, понятное только юристам, «если ребенок родился от лиц, состоявших в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака, признание его недействительным, отцом ребенка признается супруг матери». «Если не доказано иное, согласно статье 52 того же кодекса» заявляла Екатерина Игоревна. Она потребовала медицинское освидетельствование Сергея на предмет доказания его бесплодности. Адвокат Крафтов подхватил эту идею. Сергей будет недоступен еще по меньшей мере полгода. Но тут Екатерина Игоревна представила справку, которую Костя с невероятным трудом достал в Институте генетики, о том, что у Сергея Крафта синдром Клайнфельтера. Зачитала выписку из медицинской энциклопедии. Фраза «Абсолютное отсутствие в экуляте сперматозоидов» произвела эффект маленькой бомбы. В кратких, но жестких выражениях адвокат описала исследования, которым подвергали крафты свою жену и невестку на предмет установления ее бесплодия. Проняла даже пожилого адвоката противной стороны и судью. Они смотрели на веру с сочувствием. Заседание пришлось прервать, потому что Ане Рудольфовне стало плохо. Екатерина Игоревна подготовила три встречных иска о клевете, о мошенничестве, о моральном ущербе и требовании отправить через суд в поликлинику МИДа сообщение о том, что Сергей Сергеевич Крафт фальсифицировал данные своей медицинской книжки. Сергей дал согласие на развод, иски суда забрали. Он также прислал прощальное письмо Вере, Но Костя послание перехватил и уничтожил. Это был редкий по своей низости и оскорбительности пасквиль. В ЗАГС, теперь уже для регистрации брака, Вера пришла с огромным животом. Ждали двойню мальчиков. Она поправилась на 25 килограммов. Несмотря на уговоры врачей, не могла унять аппетит и заставить себя побольше двигаться. Пробежки по утрам, аэробика, гимнастика — Всё было забыто во время беременности. Она ела, спала, перечитывала классику, слушала музыку, провожала Костю на работу и встречала с работы, соглашалась на прогулки, только чтобы не расстраивать его. Удивительное состояние покойного, даже несколько туповатого интеллектуального простоя нисколько её не беспокоило. Мысленных разговоров с мальчиками «Надо же, какое счастье, сразу два сыночка!» Вечерних бесед с Костей, редкого общения с Анной, ей вполне хватало. Из-за большого живота она не могла надеть чулки и туфли, поднять упавшую щетку, забраться в ванную. Костя ухаживал за ней, как за большим толстым ребенком. Сам он, напротив, похудел, потому что изматывался на работе. Отказался от нескольких спецкурсов в университете. Их плохо оплачивали, но взял больше пациентов. Услуги адвоката стоили немало, а все его сбережения они с Верой растранжирили в предсвадебный медовый месяц. Впервые в жизни он стал ценить заработанный рубль и в то же время не мог отказать себе в покупках далеко не первой необходимости, вроде доски с буквами на магнитах или коня-качалки. Жилищные условия решили пока не улучшать и не обменивать две квартиры на большую, хлопоты с переездом веря ни к чему. Косте никогда не нравились толстушки, но раздавшаяся вперед и вширь фигура Веры его только умиляла. Это кий бегемотик, гладкая, пухленькая, потешная в своей неуклюжести. Костя в глубине души мучительно ревновал Веру, а когда она, беременная, с рекордной массой тела, перестала быть возможным объектом вожделенных мыслей и взглядов, он немного успокоился. Хотя Вера не стыдилась своего внешнего вида, Она всё-таки попросила Костю не приглашать в ЗАГСы на ужин в ресторане его друзей и приятелей. Анна удивилась, что кроме неё и Татьяны, которая приехала в Москву на очередной курс лечения, Вера пригласила Игоря Самойлова. В своё время Анну болезненно уколола, что Игорь, случайно встретив Веру, разоткровенничался с ней. Но потом Анна убедила себя, что их породнили боевые испытания в залах судов и тут и другая прошли через длительные кошмарные процедуры разводов. Сусликова Анна по-прежнему держала в подполье. Настроение у всех было возбужденно праздничным и слегка дурашливым. «Да чего хороша наша невеста!» — качала головой Таня. «Только слегка беременная!» — подхватывала Анна. «Кто беременная?» — удивлялся Игорь. «Почему она тогда такая худая? Жених, вы держали невесту в чёрном теле». «Перестаньте смеяться». Вера обеими руками держалась за живот. «А то я сейчас начну рожать». «Нет», — хихикала Анна. «Честная девушка сначала должна под венец ходить». «Вам легко рассуждать», — улыбался Костя. «Вы люди опытные, а я волнуюсь. Первый раз в этом заведении». «Нет, вру. Второй. Совсем забыл». «Вера!» — Игорь притворно нахмурился. «У вашего жениха давно такое с головой?» «С тех пор, как стал доктором наук». «Так он еще и ученый!» — воскликнул Игорь. «Вера, думайтесь пока не поздно». «Нечего нашего жениха хаять!» — вступилась за Костю Анна. «Молод и гриф перспективен. А смел-то как! Эки хомут на шею надевает!» Переключились на Костю и наперебой стали его разубеждать. «Сварливая жена, куча ребятишек, пеленки, горшки, панно, сангина, ветрянка, зарплаты вечно не хватает, дырявые носки, прокисший суп, пиво только в выходные». «Спасибо, друзьям Костя шутливо поклонился. «Вы поддержали меня в минуту тяжких сомнений и нашли весомые аргументы. Теперь я окончательно уверен в правильности решения. вера «Выходи за меня замуж!» Они расписывались в будний день. Костя не заказывал в ЗАГСе пышного праздничного сопровождения. Но на парах подобных Вере и Костя обкатывали нового обрядового старосту, молодую женщину в нарядном платье с лентой через плечо, которая должна была под присмотром старших товарищей произнести заученную речь. Увидев сильно беременную невесту и ее веселых гостей, Обрядовая староста растерялась, попыталась на ходу изменить слова, но сбивалась и путалась. Голос ее дрожал от волнения. «Дорогие Вера Николаевна и Константин Владимирович, сегодня в вашей жизни знаменательный день, день рождения вашей семьи. Она же... она же ячейка нашего общества. Отныне вы пойдете по жизни вместе, поддерживая своего спутника поддерживая за костыли», — тихо проговорил Игорь. Анна и Татьяна спрятали лица в букеты. «В радости и в горе», — вспомнила староста. «Ваши дети, которые сейчас родятся», — простонал Игорь. Татьяна толкнула его в бок. Анна закусила губу. «Которые будут брать с вас пример во всем? То есть...» — староста испуганно уставилась на верен живот. «То есть в самом хорошем...» «Девушка», — Игорь сделал строгое лицо. думаете что говорите. Жених сейчас сбежит. Мы и так его еле заманили». «Да?» — девушка совсем растерялась. «А как же добровольное согласие?» «Вырвем под пытками», — пообещал Игорь. Обрядовая староста беспомощно посмотрела на свою начальницу, стоявшую в стороне. Та шагнула вперед. «Товарищи!» Она поставила руки на стол и окинула всех строгим взглядом. «Здесь не место для шуток, тем более в вашем невестоположении. Мы можем прекратить процедуру из-за хулиганского поведения брачующихся и свидетелей». «Нет-нет», — брачующийся предостерегающе поднял руку. «Все в порядке, продолжите, пожалуйста». «Катя, продолжай», — начальница ЗАГСа кивнула девушке. «Давай последний абзац». Девушка послушно кивнула и обратилась к Вере. «Вера Николаевна, согласны ли вы взять в мужья Константина Владимировича Колесова?» «Да», — ответила Вера. «А вы, Константин Владимирович, согласны ли взять в жены Веру Николаевну Крафт?» Это получилось у нее так просительно, что все снова невольно прыснули. «Да, согласен», — он поцеловал руку Веры. Девушка облегчённо вздохнула. «Тогда скрепите своё согласие подписями». По дороге в ресторан и за ужином они со смехом вспоминали процедуры регистрации. Игорь в лицах изображал всех участников церемонии. Анну и Татьяну, жующих, чтобы не рассмеяться, свои букеты, испуганную девушку и её грозную начальницу, торжественного Костю и благостную Веру. Свадьба, по общему мнению, удалась. Было весело.